познание его вида и структура, понимание и объяснение как парадигмы познания, уровни научного познания. Гносиология – раздел философии, в котором изучаются проблемы природы познания и его возможностей. Отношение знания к реальности исследуются всеобщие предпосылки познания, выявляются условия его достоверности и истинности. Теория познания как философская дисциплина анализирует всеобщие основания, дающие возможность Рассматривать познавательный результат как знание, выражающее реальное истинное положение вещей. История теории познания доказывает, что эта область философии в большей степени, чем другие, связана с наукой, выступая в ряде случаев как критический анализ и истолкование, не всегда, конечно, адекватное научных данных. Однако гносиология не тождественно некая и метанауке. Она сложилась как сфера философского знания задолго до появления современной науки. К тому же не всякое метанаучное исследование носит гносиологический характер. Как анализ логической структуры той или иной конкретной научной теории, например, математика, металогика и так далее, так и изучение с помощью аппарата современной формальной логики связей между элементами языка целых классов научных теорий, так называемый логический анализ языка науки, сами по себе не являются гносиологическими исследованиями. Теоретико-познавательное истолкование науки начинается там, где теоретические конструкции интерпретируются с точки зрения их соответствия реальности, истинности, возможности приписать статус существования тем или иным используемым в теории абстрактным объектам, возможности оценить как аналитические или синтетические те или иные высказывания данной научной области. Такое исследование связано с анализом содержания эмпирических данных. подтверждающих теорию с точки зрения их обоснованности, наличие в них достоверного и проблематичного знания. Гносиологическая интерпретация конкретных научных теорий выступает, с одной стороны, как приложение некоторых общих принципов теории познания к анализу специальных случаев, с другой, как своеобразная ассимиляция новых научных результатов для уточнения, а иногда и пересмотра некоторых общих гносиологических постулатов. Развитие науки может потребовать новой гносиологической интерпретации. Гносиология появилась в составе философии несколько позднее онтологии зародилась в античности. Условием появления гносиологии был переход от взгляда на познание как на естественный, заложенный в природе человека процесс, к идее контроля над познавательной деятельностью. Этапы развития гносеологии связаны с расширением круга рассматриваемых факторов познания. Первый этап. Сначала познание рассматривалось как деятельность разума, поэтому изучалась техника мышления, и главной гносиологической дисциплиной была логика. Второй этап. Примерно с 17 века изучается чувственный практический опыт, связь разума и чувств, технологии опытного экспериментального исследования, и главной гносиологической дисциплиной становится методология. Третий этап. В 20 веке учитывается многообразие способов и оснований познания. Формируется ряд новых гносеологических дисциплин: феноменология, теория неявного знания, семиотика, герменевтика. Познание человека протекает в двух основных формах, которые мы рассматриваем как стороны познавательной деятельности: чувственное познание и рациональное познание. Чувственное познание непосредственное получение информации через органы чувств и деятельность нервной системы, сохранение и обработка знаний в реальности в виде наглядных образов. Рациональное познание, абстрактно-логическое мышление, осмысление реальности обобщенными символическими знаковыми средствами. Особенности человеческой познавательной деятельности связаны в основном со способностью к рациональному познанию. Чувственное познание примерно одинаково у людей и высших животных, Основные операции познавательной деятельности различение, объединение данных, сопоставление одинаковы для чувственного и рационального познания. Основные формы чувственного познания это ощущение, восприятие, представление. Ощущение чувственное отражение отдельных сторон объекта. Восприятие целостный образ объекта. Представление сохранение целостного образа вне контакта с объектом и возможности его произвести. Основные формы рационального познания это понятие, суждения, умозаключения. Понятие мысль об объекте, воспроизводящая в абстрактной форме некоторый предмет, явление, свойство, отношение. Суждение мысль, устанавливающая связь понятий, может быть истинной или ложной. Умозаключение это связь суждений, в которой из одних суждений выводятся другие, новые. Познание можно рассматривать как Первое. Одну из базовых человеческих потребностей – потребность информации. Второе. Одну из форм всеобщего свойства математических объектов – отражение. Отражение – это свойство математических объектов изменяться в соответствии с оказанным на них воздействием и сохранять эти изменения после прекращения воздействия. Познание, как отражение, делится на идеальное, избирательное, осуществленное в знаковой форме. Последнее может быть определено с точки зрения способов осуществления, как создание, сохранения и интерпретация знаковых систем. Именно так познание рассматривает семиотика. Семиотика определяет знак вообще, как объект, представляющий и замещающий другой объект, не совпадающий с ним, но несущий о нем информацию. Выявляется три типа знаков – образ, индекс, символ. Индекс – условное обозначение, сохраняющее лишь образную структуру объекта, например, масштабный план. Символ – обозначение объекта принципиально иным по сравнению с его собственной природой способом. В структуре научного знания выделяют два уровня знания – эмпирический и теоретический. Эмпирический и теоретический уровни имеют сложную организацию. На эмпирическом уровне выделяют наблюдение – первичная информация. факты, достоверная и объективная информация, получаемая в результате обработки наблюдений, при этом установление факта требует применения теоретических положений. Данные наблюдений всегда фиксируются в определенном языке, причем это язык, использующий не только обыденные понятия, но и научные термины. Эмпирическое познание предполагает формирование на основе данных наблюдения научного факта. Научный факт возникает как результат очень сложной обработки данных наблюдений, их осмысления, понимания, интерпретации. Организация теоретического уровня знаний. Первое. Частные теоретические модели и законы, теории, относящиеся к ограниченной области явлений. Второе. Развитая теория, обобщающая теоретическая модель, которая охватывает все частные случаи и применительно к ней формулируется некоторый набор законов, которые выступают как обобщающие по отношению ко всем частным теоретическим законам. Осваивая действительность самыми разнообразными методами, научное знание проходит разные этапы. Каждому из них соответствует определенная форма развития знаний. Основными из этих форм являются факт, теория, проблема, задача, гипотеза, программа. Вопрос об использовании индукции и дедукции в качестве методов познания обсуждался на протяжении всей истории философии. Под индукцией чаще всего понималось движение познания от фактов к утверждениям общего характера, а под дедукцией движение мысли от общих утверждений к менее общим, в том числе к утверждениям об отдельных предметах. В современном научном познании противопоставление индукции и дедукции как методов познания теряет смысл. поскольку они не рассматриваются как единственные методы. В познании важную роль играют другие методы, а также приемы, принципы и формы, например, абстрагирование, идеализация, проблема, гипотеза и так далее В качестве основного средства теоретического исследования выступают теоретически идеальные объекты. Их также называют идеализированными объектами. Это особые абстракции, в которых заключен смысл теоретических терминов. Ни одна теория не строится без применения таких объектов. Их примерами могут служить материальная точка, твердое тело. В теоретическом исследовании применяются особые методы. Идеализация – метод идеализированного объекта. Мысленный эксперимент с идеализированным объектом, который как бы заменяет реальный эксперимент с реальным объектом. Методы построения теории – методы логического и исторического исследования. В слое теоретического знания обнаруживаются такие взаимосвязанные образования, как теоретическая модель, которая объясняет явление и закон, который формулируется относительно модели. Модель включает идеализированные объекты и связи между ними. Например, если изучаются колебания реальных маятников, то для того, чтобы выяснить законы их движения, вводится представление об идеальном маятнике, как материальной точке. Затем вводится другой объект. Система отсчета – идеальное представление физической лаборатории, снабженной часами и линейкой. И еще один идеальный объект – сила, абстракция взаимодействия тел. Существует достаточно много данных, характеризующих познание не как пассивное восприятие, а как активный процесс. Первое. Целенаправленность. Познание всегда является сосредоточением внимания на определенных аспектах реальности. применительно к науке Гейзенберг, дает следующую формулировку. Природа нам отвечает, но ее ответ всегда зависит от вопроса, который мы задали. Второе. Оперативность. Любой познавательный акт состоит из ряда действий, операций. Третье. Отрыв от непосредственного данного. А. Переход от явлений к сущности. Б. Предвидение и прогнозирование. Вследствие этого, Результат познания, гносиологический образ объекта, имеет три составляющих. Первое. Предметный аспект. Собственно, отражение объекта, знания о нем самом. Второе. Операциональный аспект. Знание о тех процедурах, посредством которых объект изучался. Третье. Оценочный аспект. Знание о возможном использовании объекта, отношении человека к данному объекту. Представление об объекте. всегда состоит из этих трех аспектов. От воздействия окружающего мира зависит лишь первый аспект. Второй и третий аспекты определяются познающей стороной. Современный взгляд на познание – это рассмотрение его как деятельности. Деятельностная трактовка познания предполагает выделение в его составе трех основополагающих компонентов – объект, предмет, субъект. Объект – это то, на что направлена деятельность. Предмет часть объекта. непосредственно вступающее во взаимодействие. Субъект это тот, кто осуществляет деятельность, ее носитель. Субъектом может быть человек или социальная группа. Современная гносеология считает одним из главных направлений исследования субъекта познания. Субъект познания характеризуют: первое уровень исходных знаний, второе навыки и приемы познания, третье Представление о возможных результатах познавательного акта. и способах их оценки, четвертое – цели познания и представление о назначении знания. Две последние характеристики являются когнитивными ориентациями. Поскольку когнитивные ориентации формируются в обществе, в культуре определенного типа и изменяются исторически, существует культурно-историческая нагруженность субъекта познания.